Я могу создавать намеренно, сознательно и с радостью. Итак, можно сказать, что разрешающий – это тот, кто выучил закон сознательного творения и достиг точки, в которой не создает ненужности. Он создает намеренно, сознательно и с радостью. Понимаете ли, удовлетворенность исходит только из одного – из желания, разрешения и получения. Поэтому вы идете по физической жизни, направляя мысли в сторону того, чего вы хотите. Вы позволяете могущественному закону притяжения работать на вас, привлекая в вашу жизнь все больше и больше событий, обстоятельств и других существ, которые совместимы с вами. И таким образом ваша жизнь восходит к радости и свободе. У вас есть еще к нам вопросы по искусству разрешения? Жизнь с искусством разрешения. Джерри. Да, у меня есть вопросы, Абрахам. Искусство разрешения для меня самая интересная тема. Абрахам. Вы пришли в эту жизнь, чтобы учить разрешению. Но прежде чем учить, вы должны узнать. Обычно эта тема поднимается скорее в контексте. Кто-то делает то, чего я не хочу. Как мне вместо этого заставить его делать то, чего я хочу? вам нужно понять следующее. Вместо того, чтобы пытаться заставить всех делать одно и то же или делать то, что вам нравится, гораздо лучше научиться принимать факт, что все имеют право быть, делать и иметь то, чего они хотят, и что вы силой своих мыслей привлекаете в свою жизнь то, что в гармонии с вами. Как отличить правильное от неправильного? Джерри. «Я не знал об искусстве разрешения до встречи с вами, поэтому привык отличать правильное от неправильного, думая о каком-то конкретном действии. Я пытался представить, на что будет похож мир, если это будут делать все. Если казалось, что такой мир будет счастливым и комфортным, то я делал задуманное. Если мне казалось, что мне не захочется жить в мире, где все это делают, я, так сказать, отказывался от действия. Приведу пример. Я раньше удил форель и сначала поступал как все. Я вылавливал каждую рыбину, которую удавалось. Но в конце концов мне стало несколько некомфортно размышлять о том, правильно это или нет, и я сказал, «На что был бы похож мир, если бы так поступали все?» В я увидел, что если бы все ловили рыбу так, как это делаю я, рейки опустели бы и не осталось бы рыбы, чтобы люди могли получать такое огромное удовольствие, как я сейчас. Поэтому я принял новое решение – не убивать рыб. Я ловил их на наживку без крючка, а потом выпускал. То есть я использовал только наживку без крючка и забирал себе рыбу. Только если меня просили принести её, чтобы съесть. Абрахам. Хорошо. Самое ценное, что может предложить каждый из нас, это пример того, что мы есть. Слова могут подкрепить этот пример, мысли могут подкрепить этот пример, и естественно, действия могут подкрепить этот пример, но суть для каждого из нас в желании улучшить этот мир, принимать более точные решения о том, чего мы хотим в каждый момент времени и делать это. В твоем примере то, что ты делал, гармонирует с тем, чему мы сейчас учим, в том, что когда ты решил, чего хочешь, твоя внутренняя сущность передала эмоцию, показывающую правильность выбранных действий. То есть, когда ты решил, что хочешь улучшить этот мир, прибавлять к нему, а не отбирать неумеренно, то любые действия, которые ты совершал или собирался совершить, дисгармонирующие с этим намерением, вызывали бы у тебя дискомфорт. Ты преувеличивал свое желание улучшить мир, представляя, как все в мире будут делать то, что ты сам собирался сделать, что вызывало преувеличенное руководство изнутри. Это хороший способ. Ты не пытался заставить всех так поступать, ты просто использовал идею о том, что все будут это делать, чтобы помочь себе решить, хорошо ли для тебя поступать так. Это хороший план.